Глава 27 Григорий Тарасыч ушел с Белкой на разведку. На общем собрании решили, что прежде чем самим действовать, надо выяснить, что предпринимают их противники, и по возможности уничтожить их. — В этом деле, — сказал Григорий Тарасыч, — мне помощники не нужны. Пристрелить трех бандитов я могу и в одиночку. С тем ушел. Вернулся через день, устал сел на бревно, снял кепку, вытер под шалба. Двоих осталось. Один утонул в поганом болоте. На том берегу его тело осталось. Как он туда попал? Параська, наверное, его оттуда затащила. Ботинки и носки его на берегу остались. Он ноги-то в озере полоскал, а щука что-то попутала. Его ноги за рыбу приняла, вот стащила его в воду. — А сама пораська спросила Наля. Да вроде жива твоя щука. Вот так вот, те двое бегали по берегу, судя по следам, даже жерсть срубили, да далеко не смогли помочь. Сейчас они где, батя, поинтересовался Муса? Думаю, на той стороне Акташа. Небыв, вдаль же не пошли, далеко. Да и зачем? Там их ждут, где даже с нетерпением. Нет, они решили нам в тыл зайти, неугомонные. Ладно, давайте займемся поисками сокровищ. Три дня у нас есть. Они раньше окташ не обогнут, а, может, и шею где сломают. что там не везет в последнее время. — А кто двое остались, интересно, — спросил болкарец. — Твой родственник жив, он остался, и другой, похожий на грузина. — Грузин, — подтвердила Нали, — к отцу его зовут. А утонул, получается, Пронька, так вроде звали этого мужчинку. Ну, царствие он небесное. Это вряд ли усомнился Григорий Тарасович. Такие в царстве небесном не очень ты нужны. но ну, да бог с ними. Сведнями о сокровищах делиться будешь, товарищ старший сержант Бирюкаев? Буду. Но позже. Что так? Хочу земляками говорить. Мурат алим сели у костра на бревне напротив мусы Мурат встрепенулся, смело посмотрел на балкарца. — Скажи, джигит обратилась к нему Муса, — как ты узнал, что я сюда собрался? — Разговор подслушал, извини. — Пожалуйста, разговор на диктофон записан был, так, да? — И слушал ты его по приказу из Бахана? — Говори, зачем ты сюда послан? — Муса резко перешел на крик. — Меня зарезать, да? Или ты меня обрезал, Алим? Алим отрицательно покачал головой, рот у него приоткрылся от растерянности, еще больше, чем обычно. Мурат удар выдержал и ответил довольно-таки спокойно, но с вызовом. — Да, Испахан не поверил тебе. Он вообще не верит, что русских можно победить. — Спасибо на добром слове, парень, — сказал Григорий Тарач. — Доброе слово и кошки приятно, — добавила Афоня. — На здоровье. — Так вот, Испахан не поверил. И он мне сказал, если мы будем даже успешно воевать 12 лет, то от нашего народа ничего не останется. «Так это не старики, — сказали, — спросила Афоня. — Какая разница? Избахан молодой, что ли? Русских слишком много. Вы от пьянки или по пьянке вымираете сотнями тысяч, ничего, детей не рожаете. чечен себе позволить этого не могут». «Был к с презрением произнес Григорий Таратович. — Зачем тогда напали на нас? Это был единственный исторический момент, когда можно было отделиться от России». — Поганый народ, — эти историки, — сказал фоне Все понимают, но объяснить не могут. Момент был удачный, исполнение не очень. Мирно отделиться ума не хватило. Туда и в твояка был. — Не надо с больной головы валить на здоровую, — сказал Григорий Таратович. — При здесь военный? — Ни при чем, но он решил силой своего добиться. — Слушай, чеченец. — Ты что-то не туда погнал? остановил дискуссию балкарец. «Решил Дудаев, не решил Дудаев, нам какое дело? Скажи лучше, что Испахан решил». «Так он тебе и скажет», — подал голос Петр. Ему сопонятно, что у него есть союзник. «Ну?» «Говорит джигит «Что говорить?» «Проследить послал. Он не поверил, что ты за железякой пошел. Он говорит, что ты с детства еще сокровищами бредил». Ты с ним лет в пятнадцать порывался искать сокровища какой-то, Томиранды. Да, была такая царица амазонок в наших краях. Интересно, — вступянулся Афоня. Да ерунда все это, — отрезал Мурат. Я и в этот не очень верю, хотя меч лично видел. Если не веришь, ты что тут делаешь? Приказы не обсуждаются, следил за вами. И за Лимом? Да, вы же вместе. — Хорошо. Если я нашел сокровище, что бы ты сделал? — По обстоятельствам, — должен бы Испахану. — Так я с его племянником был. Он все равно узнал бы. — А если ты Алима зарезал? — Ты слова-то подбирай, да, растерянно, с ноткой обиды, — сказал Муса. — По себе не суди. — что не так? Откуда Испахан знал, какие у тебя мысли в голове бродят? — Ну, вы горцы, мать вашу, даете, — засмеялся Григорий Тарасович. — Согласно римскому праву, — заметил Афанасий, — никого нельзя судить за мысли. — Тут не мысли, — кипятился болгарец, — тот намерение. — У кого? — дерзко парировал Мурат. — И главное, испахан, шакал паршивый. Никак не мог успокоиться Муса. — Друг детства. — Ладно, все, — авторитетно приказным тоном сказал Григорий Тарасович. Даже если и были, у кого такие намерения? То сейчас никто никого резать не будет. Не мурат, мусу, не муса, мурат. Я уж не говорю про Лима. Слишком много народу для таких дел. Да и как убьешь, если столько вместе пережили? Да, Мурат. Чеченский внул, мысно усмехнулся. Как он любит русских, что за идиотский народ. Добренький, их Бог всех прощает, да не такие же. Были бы тут кавказцы, то его зарезали бы просто на всякий случай. Даже осетины зарезали бы, без лишних разговоров, хотя тоже христиане. Да, такое задание было дано ему и Алиму, их командиром зарезать. И Афанасия, и Мусу, если, конечно, балкарец, обнаружат сокровище Вывезти их с Урала и доставить хотя бы в Москву. А главное, никаких подозрений. Пошли в лес два кавказца и вышли из него тоже двое. Эти идиоты русские, местные жители, аборигены, ничего и не заметят. Еще на Кавказе такой план был разработан. И что, они подойдут к Акташу с другой стороны, было предусмотрено. Не был предусмотрен Петр, но Мурат был уверен, что справился бы с ним. Что одного резать во сне, что двух — все равно. если бы Алим не смог бы зарезать мусу, то он, Мурат, бы ему помог а теперь все поменялось, никого уж не зарежешь. Это правда, и подобраться можно будет только к части сокровищ. Короче, хорошо разработанный и с паханом план сорвался, но, слава Аллаху, не по его мураду вине, что али может подтвердить. Мы русские странный народ, — пустился в рассуждение Афанасий. Всех жалеем, всех нам жалко, особенно побежденных. Сколько мы побед одержали? а нам не верит что это мы сделали. На Западе говорят, что Наполеона и Гитлера победил генерал Мороз. Можно подумать, когда их генерал Мороз побеждал, над русскими светило тропическое солнце, и пальмы вокруг росли. Да, и зайцы вместо кенгуру прыгали, — засмеялся Григорий тарач Да, Мороз нас как бы не затрагивал. У нас экипировка была получше. Полушубки, валенки и все такое. При здесь экипировка? Я как-то в январе подрабатывал на строительном рынке. Через два часа замерзаешь, несмотря на любую экипировку. А то я не знаю. У нас тут на Северном Урале попрохладнее будет, чем у вас в Москве. Согласен. Да и когда собирались на Россию нападать, поинтересовались бы, какая здесь погода. Так, любопытство ради. А вдруг пригодится? Так они вовсе не собирались до холодов воевать. Они раньше думали управиться. Всё надо было предвидеть. И главное, про мороз не совсем правда. Ну ладно. В сорок первом году зима застала нас в конце октября. Кстати, нормально для нашего климата. Но когда Наполеон был, зима наступила только в середине ноября, снег выпал. А морозы были так себе, слабенькие. Даже березина не замёрзла, что и сгубила остатки французской армии. Так по льду перебрались. Что, кстати, и доказывает, что морозы начались в середине ноября. Редь не замерзли. но ну, когда морозы вдарили, Наполеон уж в Польше был. Это только в гусарской балладе французов по холодку били на фоне снега и морозы. но ну, это в кино», — сказал Григорий Тарасович. «Там картинка должна быть красивой, а не правдивой. В ноябре деревья голые, грязь, темнота, нефотогенично. То дело зима, снег, деревья выни, голубое небо, красота». «Мне этот фильм нравится», — сказала Наля. «Ну, ещё бы», — сказал улыбаясь Пётр. «Плохо, ребятки, что мы во всё это верим». Как говорил мой один знакомый, сам дурак дурака послушал. «Значит, мы дурнее их, и не так уж не правы эти иностранцы. Действительно, мы придурки. Любим перед иностранцами унижаться, мол, мужики мы неотёсанные, лапотники, поучите нас сирых». Они и учат. Что обижаться? Ну, вернемся к нашим баранам. Так где ж по вашему преданию Муса сибирские князья сокровища оставили? Спросил Мусу Григорий Тарасович. Почему? Сибирский не понял Муса. Племя такое было. Савиры, ответил за григорий Тарасовича Афанасий. От них название Сибирь произошло, ты их потомок. «Я потомок булгар возразил болкарец. «Да, но среди булгар были и савирские племена, так что ты их потомок». «Возможно, Василий Иванович Чапаев твой дальний родственник, Муса». «Да ну вас!» — махнул рукой Муса на улыбающихся Афонию Мурады. «Что значит «да ну»? Это исторические факты». «Что чипаев — болкарец?» «Да нет», — засмеялся Афония. «Чуваш? А Чуваши уж точно потомки савиров». — Сауары нас с называют. — Может быть. — Но язык-то у вас половецкий, и сам ты на половца похож, — улыбнулся Афанасий. — Возьми любую каменную бабу половецкую, где мужик изображен. Борду тебе сбрей, усы подлиннее и один в один. — Зачем зря болтаешь, Афанасий? — Все, хватит с нас этой вашей истории из географии, — прервал их Григорий Тарасович. — Колись, муса Где сокровище заныкал? Волкарец поколебался и с снехотой ответил. — Не, я. Чурол хан, согласно легенде, или былини, что ли, о нем. Стихи, поэма, короче. — Это в честь него река-то названа, — поинтересовался Григорий Тарасович. — Скорее всего, он на ней жил, наверное. — Ты нам о нем расскажешь, Муса? — спросила Наля. — Конечно, Настенька. — Вот как меня надо звать сказала Налия и оглядела озорным взглядом мужчин, стоявших вокруг нее. — Это не клад, — продолжал волкарица. — Никто сокровища забирать не собирался. Описание приблизительное. На южной оконечности Акташа, с восточной стороны, есть круглая небольшая долина, окруженная отвесными скалами. На закате тени тех двух скальных клыков указывают на нее. Там есть пещера и в ней находится сокровище Долина такая есть, цирк по-научному. И тени тех двух скал, наверное, на нее показывают, но пещеры там нет. Как нет? Так нет. Может, плохо смотрели? Или не та долина? Может быть. Второго горного образования цирк тут нет. Это вообще редкость на Урале, очень старые горы. на пещеру за столько-то времени могло и завалить. «Но пещера с мечом Аркаима жива здорово Даже три березки над ней растут», — сказал Афанасий. «Тоже верно», — согласился Григорий Тарасович. «Пап», — дала голос Наля, — «а там же колодец есть». «Ну, колодец не пещера, хотя похоже». Их предки он кивнул на мусу и, очевидно, припомнил клычгерия «Вряд ли разбирались в такой специфике. Колодец, пещера. Возможно...» Для них это одно и то же. Может быть, на самом деле одно и то же. Я в геологии не шибко разбираюсь. — Что за колодец? — спросил Муса. — Дырка в скале такая, большая, круглая, — пояснил Григорий Тарасич. — А, на Кавказе такие есть. Вот и здесь есть. Ладно, завтра поближе к этому цирку лагерь перенесем. — Возможно, это спуск в пещеру, — предположил Муса. — Так бывает. «Бывает», — подтвердил Григорий Тарасович. «А вода в нем есть?» — спросил пёт «Если это колодец, должна быть вода?» «Должна, да не обязана». «При здесь вода?» «Колодец — это вертикальная полость или провал, что ли, в скале или толще земли. Кстати, возможно, это вход в пещеру, мусаправ. Почему нет? Я слышал, что это в этом роде. А в Средней Азии колодцы и сухие бывают». Вода весной и летом в нашем колодце действительно есть, а вот зимой и осенью он сухой стоит. Сейчас август. Придем, посмотрим.